Глава 3. Баня оказалась чрезвычайно, кстати, то, что нужно, чтобы наконец расслабиться. Реми блаженно вздыхала и мысленно обещала себе больше не устраивать подобных ископат. Ничто, ровным счётом ничто не мешало ей отправиться в дорогу в карете, хотя бы на обратном пути. И лишь особый род упрямства, который требовал доказывать самой себе, что она на это способна, привёл её к столь неприятным последствиям. Обычно Реми умела трезво оценивать свои силы, но в этот раз ей так хотелось убедиться, что она может проделать весь этот путь верхом. Что ж, она доказала самой себе, что способна на это, и она была горда своим успехом. Но лесть в седло ей точно в ближайшее время не захочется. На выходе из бани её дожидался Эртан, и это тоже было весьма своевременно. Распарившаяся и расслабленная Реми едва держалась на ногах. И без опоры даже это небольшое расстояние от усадьбы соседей не прошла бы. Впрочем, она и с опорой справлялась не Ахти как, дважды чуть не навернувшись на ступеньках крыльца. Логично предположив, что лестница на второй этаж ей тем более не поддастся, Эртан взял её на руки и донёс до её комнаты. Реми так устала, что даже дива сопротивилась. Более того, пока он её нёс, она умудрилась задремать. Поэтому не услышала, как он под нос жаловался, что она слишком тяжёлая. Более илиминия проснулась, она уже в комнате, обнаружив, что он аккуратно расшнуровывает её верхнее платье. От возмущения, не найдя слов, она отскочила, ожидаемо запутав шнуровку. Ненайденные слова сплошне цензурные нашлись у Вертана. Ну и чего скакать-то? Раздражённо придал он им куртуазную форму, пытаясь распутать получившийся узел. По этому раздражению, вопреки сонному дурману в голове, Реми сделала вывод, что ей просто пытались помочь раздеться и лечь спать. Пока Янна вздохнув, она сделала шаг обратно к нему, чтобы облегчить процесс распутывания. Справившись в конце концов с платьем, Эртан скептически оглядел то, что нашлось под ним. Уже знакомая по обряду мытья волос нижняя рубашка и корсет и пробормотал: "Ладно, с этим сама разберёшься". После чего подтолкнул её к трёму. Вот волосами я займусь. Почему не позвать Нэри? Вяло воспротивилась Реми, вспомнив о горничной, без которой прекрасно управлялась всю дорогу. Эртан закатил глаза. Спят уже все, пояснил он, забрал из её рук расчёску и принялся за дело. В процессе Реми снова задремала. Осторожно заплетая ей косу, Иртан внутри себя прикидывал, что с одной стороны, такими темпами она и спать завалится в корсете, что должно быть совсем неудобно, но с другой стороны, если он ей этот несчастный корсет снять поможет, на утро им гарантирован скандал по поводу попраной девичьей чести. Право разбудить Нэри или Алиссию казалось всё более и более заманчивой идеей, но в тех ситуациях Где выбор стоял между его неудобством и неудобством третьих лиц, Эртан всегда предпочитал первое. Поэтому пришёл к выводу, что пусть лучше девушки поспят, а скандал он как-нибудь переживёт. Порешив на этом, он покончил со своим чёрным делом. Снял таки с неё корсет, Реми что-то мычала сквозь сон, не то протестующая, не то одобрительная, а может, и то и другое. И уложил спать с комфортом. В ходе выполнения этой операции он задумался о том, что жена определенно и вообще хороша, а без корсета так и вдвойне хороша, и стоит как-то решить вопрос с ней без развода, а вовсе даже наоборот. В конце концов, бурчал он под нос, уходя к себе, «Имею я право тоже чего-нибудь хотеть?» Право сказать, он так часто был занят тем, чтобы помочь осуществлению чужих желаний, А люди вокруг него столь редко задумывались о том, что и у него бывают какие-то желания, что это бурчание вполне можно было назвать обидой. На утро, обнаружившая себя отлично выспавшейся и отдохнувшей, Реми решила обойтись без скандала. Во-первых, Эртан предусмотрительно сбежал в ратушу, во-вторых, в конце концов он позаботился о её комфорте, и ругаться на это было бы в высшей степени неблагодарно. На секундочку задумавшись, с каких-то пор она не считает концом света мужчину, снявшего с неё корсет и уложившего её в постель, Риме пришла к выводу, что это же Верт. А Эрту можно. Он всегда относился к ней с такой безупречной предупредительностью, что даже представить было невозможно, чтобы он позволил себе излишнюю вольность. К счастью, Риме даже не догадывалось, насколько вольные мысли будоражили после этого воображение её супруга. поэтому в ее внутренней системе он был возведен на сияющий пьедестал как в высшей степени благородный и целомудренный рыцарь, которому можно полностью доверять. Позавтраков и отловив Алисию, Реми отправилась с ней на перспективную Иву. Секретничать. В этой, безусловно, уютной обстановке они перемыли косточки почти всем неийским придворным. Алисию интересовало все. и она живо забрасывала принцессу Роем вопросов. Но почему-то, чем больше имен в этих вопросах звучало, тем смурнее становилось лицо Рэми. Дело в том, что на фоне интереса даже к горничной какой-то Фрейлины отсутствие одного имени виделось особенно ярко и рельефно. И именно это отсутствие очевидного вопроса угнетало. «Только не говори, что он до сих пор тебе нравится!» не сдержалась Реми. Алисия густо покраснела, вмиг поняв, кто этот так и не упомянутый он, растерянно замотала головой и воскликнула: "Даже слышать о нём не хочу". Он был одним из гофмейстеров, и Алисия была в него безответно влюблена уже года как 3. Несколько месяцев назад он заключил помолвку с одной придворной девицей. И с этого момента по негласному договору в разговорах подруг его не упоминали. В какой-то веки в этот раз Реми решила проявить мудрость и промолчать, оставив при себе информацию о том, что он интересовался как-то Малисией. Разговор плавно вернулся к дворцовым сплетням, но настроение было ощутимо испорчено. Призрак отчаянно несбывшейся любви так и витал над девшками. Более всего другого Реми надеялось, что в Марианне Алисе развеется и забудет свои роковые чувства. А самой принцессе, конечно, случалось пару раз влюбляться, но у неё это проходило легко и без осложнений. А вот подруга умудрилась влипнуть в какую-то поистине роковую страсть, из коей не могла выкарабкаться уже несколько лет. С точки зрения Реми это было ненормально. С точки зрения Алисе это было фатально. Надо бы её за кого-нибудь сослать, подумала Реми, вмиг позабыв, как ей самой было неприятно, когда ей пытались подыскать кавалеров против её воли. По правде сказать, любые кавалеры всегда были против её воли. Ей с детства казалось ужасно несправедливым, что мужчин могут менять мир, а женщины созданы лишь для семьи. Принцесса не собиралась подчиняться этим родовым законам и планировала изменять мир наравне с мужчинами. Отметим, что для ее юного возраста она сделала многое на этом пути. Побольше иных мужчин. Таким образом, вынося себя за скобки всего женского рода, Рэми, тем не менее, продолжала видеть женское счастье в удачном замужестве и от души желала Алисии именно его. Все-таки двойные стандарты выглядят так нелепо, когда смотришь на них со стороны. В конце концов, разговор на Иве увял, и Рэми решила отправиться к Бетису, хвастаться привезенными из дома семенами. В теплицах ее ждало разочарование. Они оказались закрыты, садовника рядом не было. Подумав, Рэми отправилась к домику, который приметила во время путешествий с Иртаном, тот самый с дерном и цветником на крыше. Найти его благодаря этому цветнику оказалось несложно, хотя она и свернула несколько раз не туда, изрядно поблуждав. У домика она повторила действия Эртана. Решительно шагнула за ограду, отсчитала третье окно от крыльца и постучала. Да-да. Раздалось изнутри, и вскоре наружу высунулась радостная Тесса, тут же воскликнувшая: "Греми!" С такой интонацией, будто увидела не Реми, а Эртана. "Я Битиса ищу", призналась та, неловко улыбаясь. "Так он на западных полях", махнула рукой Тесса куда-то в сторону. Но явно не на запад. На весь день ушёл. Лири крикнула она вдруг внутри дома: "Проводи Карими". И тут же обернулась обратно. "Слушай, ты ведь увидишь сегодня Эртана". Дождавшись кивка, продолжила: "Передай ему, что я просила Дреса зайти, ладно?" "Да, конечно", с удивлением согласилась Руми, понимая, что нечаянно увязла в паутине тех поручений, какие жители города находили своему ралесу. Дрес Повторила она внутри себя: "Главное не забыть имя". Между тем с крыльца сбежала весёлая девчонка, та самая Лилия. Схватив принцессу за руку, она потянула: "Пойдём". И та только успела попрощаться с Тессой, как её утянули в круговорот узких и извилистых улочек. Как ни странно, из комы западные поля находились на юге. Реми просто было не в дамёк, что их ориентировали не по отношению к городу. Задохнувшись от восхищения, Рями застылы на окраине, позабыв протянущую её за рокулие. Без края зелёные поля расходились валами и холмами до самого горизонта. Тонкие змеистые ручьи между ними весело отсвечивал яркие солнечные лучики. Ещё зелёная пшеница колыхалась от каждого дуновения ветра, проходя могучими волнами от городского вала до самого края обозримого пространства. Папа там, указала Лири на несколько голов Витневшихся среди полей неподалёку от города. Доберёшься? лукаво спросила она. Конечно, уверенно кивнула Реми и отправилась в восхитительное путешествие по вполне приличной тропе. Через чрезвычайно занятый бетевец в компании других мужчин копался в какой-то сложной системе орошения. Реми такую видела первый раз в жизни. Но весьма искренне порадовался и помощнице, и известию о привезённых семенах. «Я тут и через пару дней закончу», — обвел он широким жестом волнующиеся колосья. «И тогда продолжим», — подмигнул ей. Реми еще немного постояла тут, любуясь видом, а после решила сходить к ручью. Прогулка получилась более чем приятной, и в город она вернулась уже к вечеру. Благополучно вспомнила за ужином про таинственного дресса, который должен зайти к Тессе. Эртан на это известие попросту кивнул, принимая к сведению, и заверил, что завтра отправят. Поскольку обмен репликами прошел в весьма дружелюбной форме и без всякого скрытого или наружного яда, Эртан несколько удивился, не удостоившись ожидаемого им скандала. Он благоразумно не стал уточнять причины такой беспримерной сдержанности, кто же будет нарочно нарываться. Реми же, внутри себя постановив, что «Эрту можно», И не подумала, что ей стоит заказать скандал хотя бы для проформы, чтобы Эртан не расценил её молчание как поощрение. Реми не подумала, а Эртан расценил именно так. И мысли его занялись выработкой коварного плана, как бы так удачно залезть к ней под корсет, чтобы не огрести. План придумался почти сразу. Оглядев за ужином её не слишком удобный наряд и сравнив его с Алиссией, которая привычна одеваться на местной манер, Эртан весело предложил: "Рими, как насчёт марианских платьев?" Та на секундочку запнулась. "В смысле?" не поняла она. "В смысле?" уточнил Эртан. "Давай тебе прикупим марианских платьев. Какая принцесса откажется от новых нарядов?" Конечно, Рими радостно согласилась, тем более что местная мода давно её манила. Эртан довольно улыбался весь вечер. Первая часть скороспелой интриги прошла как по нотам.